Ты что, доктор? Я к о н т р о л ё р а я сантехник. Пейте томатный сок. Томатный сок — это здоровье. Здоровье — это спорт. Спорт — это победы. Победы — это деньги. Деньги — это женщины. ж е н щ и н ы это с п и т с п и т это смерть. Нет, не пейте томатный сок. Муж ночью пошел в туалет. В т е м н а т е ударился мешок с картошкой, пробирается дальше, опять ударился. Ящик макарон, дальше пробирается, зацепился за мешок с сахаром, запнулся а ящик с консервами, упал. Черт, да когда же этот голод кончится? Почему вы решили совершить самоубийство? Мне скучно жить. И вы думали, что самоубийство вас развеселит? Очередь. Мужчина обращается к стоящему сзади. «Так отлить хочется, отойти, очередь пройдет, а ты переднему в карман отлей», — посоветовал тот. «Да неудобно», — сказал первый. «А че неудобно, ведь я ж тебе отлил?» Муж считает книгу, жена газету, потрясающе вдруг восклицает она. Один мужчина днем познакомился с женщиной, вечером женился на ней, а на следующее утро убил ее. «Ничего особенного», — флегматично замечает муж. «Утро вечера мудренее». «В автобусе, товарищ, вы на городском кладбище выходите?» «Выхожу, а куда деваться?» «Там все выходят». «А какой это автобус?» «Это не автобус, это катафалк». «Сегодня, — сообщает муж жене, — приходили из дома престарелых». «Ты, разумеется, дал им что-нибудь?» «Да, твою маму». Бабушка собирает огурцы с грядки, идут два алкаша с бутылкой, один г р ч и т бабке «Бабка, брось огурчиков два-три!» Она ему... А хрена не хватит 4 5 т ы А твой жених знает, сколько тебе лет? Да, отчасти. В автобусе, молодой человек, вы слезаете? Бабуля, я слезаю только по утрам, и только с хорошеньких женщин. Сопляк, молокосос. В наше время с хорошеньких женщин не слезали, а сползали. В райотделе милиции зазвонил телефон. Алло, милиция? В моем доме на дереве сидит почтальон и дразнит мою собаку. Так заведите ее в дом. Да, но почтальон говорит, что он сразу пойдет к прокурору. Сколько лет твоему мерзавцу? Четырнадцать. д да, аборт делать уже поздно. У армянского радио спросили, а почему вашим милиционерам выдали автоматы? А чтобы никто не смог у них отобрать пистолеты? Плетутся по пустыне две английские булавки, одна говорит другой, «Я умираю от жары, а ты расстегнись». В кабинет врача с надписью «Логопед» робко просовывает голову мужчина и спрашивает, «К вам Мона?» «Не только Мона, — отвечает доктор, — но и Нуна». Новоселов, только что переехавших в новый дом, навещает приятель. С е д и разговором он умолкает и прислушивается. У вас что, мыши? Нет, это соседи едят салат. В ответ на то, что судья показал динамовцу колдунову желтую карточку, тот показал ему красную книжечку. Квартирант говорит своей любознательной хозяйке. «Вы знаете, я уже смирился с тем, что вы читаете все мои письма, но мне не хотелось бы, чтобы вы на них «Отвечали. Турист возле озера спрашивает местного жителя. Скажите, а если я поймаю здесь рыбу, это не будет нарушением? Нет, это будет чудом!» Старик Хатабыч появился в гареме. «Исполни наши желания!» — завизжались женщины от радости. «Трах, трах, тередох!» — и весь гарем остался доволен. Молодая девушка вышла замуж за еврея. После первой брачной ночи мать нее спрашивает, «Ну как, доченька, ты довольна? Слышала, что у них делают обрезание, но чтобы так обкарнать?» Перед зарубежными г а с т р о м и